С рассветом Гэскорт разжег костер, приготовил завтрак и разбудил Хэнка и Симпсона. Около 7 утра они были уже на пути главной стоянки. Трое сокрушенных и растерянных мужчин, хотя каждый из них в меру своих сил усмирил внутреннее смятение и в той или иной степени восстановил в душе равновесие. Они говорили мало и по большей части о самых обыденных, малосущественных вещах но тревожные вопросы продолжали мучительно бередить им души, настоятельно требуя разрешения. Хэнк, ближе всех стоявший к первобытной природе, первым сумел, наконец, обрести себя. Доктора Кэскарта от яростного натиска необычного защищала его цивилизованность. Но с этого дня кое в чем он уже не чувствовал абсолютной уверенности. Во всяком случае, на обретение самого себя – ему понадобилось больше времени, чем его компаньонам. Юному богослову, пожалуй, лучше других удалось восстановить душевное равновесие. Однако он ни в коей мере не претендовал на научную обоснованность своих выводов. «Там, в самом сердце еще не укращенные человеком лесной глуши», – рассуждал Симпсон, «они оказались без сомнения очевидцами чего-то извечно жестокого, от природы грубого» и по существу своему первобытного. Нечто, невероятным образом отставшее от своего времени и по поневоле смирившееся с появлением на земле человека, теперь вдруг вырвалось наружу с ужасающей силой, как низшая, чудовищная и незрелая стадия жизни. Он видел во всем случившемся своего рода прорыв, случайное, мимолетное проникновение в доисторические времена, когда сердца людей еще были угнетены дикими, всеохватывающими, беспредельными суевериями, а силы природы не подвластны новым хозяевам жизни на земле. Силы, населявшие первобытный мир, еще не до конца вытеснены из современного бытия. Позже в одной из своих проповедей он определил их как неукрощенные свирепые силы, что до сих пор кроются и в глубинах душ человеческих, быть может, и не по сути своей, и все же инстинктивно враждебные по отношению к человеку, каким он предстает ныне на Земле. Никогда впоследствии Симпсон не обсуждал с дядей происшедшие события в подробностях, ибо преграда, разделяющая их столь различные склады ума, неизменно препятствовала этому. Лишь однажды, многие годы спустя, когда какой-то спор между ними привел их на грань запретной темы, он задал дяде единственный вопрос. «Можешь ли ты все же сказать мне, на что они были похожи?» Ответ дяди, по существу своему мудрый, ни в коей мере не удовлетворил племянника. «Было бы куда лучше», – заметил Кэскард. «Если бы ты не пытался более докапываться до истины!» «Ну, допустим, а как насчет того запаха?» – настаивал племянник. «Что ты сказал бы о нем?» Доктор Кэскорт пристально поглядел на Симпсона и поднял брови. «Запахи, дорогой мой!» – ответил он, выдержав паузу. «Не так просты и доступны для телепатического общения, как голос или человеческий облик». «Согласимся, что я понимаю в этом столь же много, или лучше сказать, столь же мало, сколь и ты сам». С известных пор в своих рассуждениях он уже не позволял себе быть излишне многословным, как это случалось прежде. с дня трое охотников, замёрзшие, изнуренные, терзаемые голодом, завершили, наконец, долгую переправу через озеро и, чуть не падая с ног от усталости, дотащились до главной стоянки. На первый взгляд она показалась им брошенной, Костер не горел и Панк, вопреки ожиданиям, не кинулся к ним навстречу с добрыми словами приветствия. Чувства всех троих были измотаны и притуплены. А потому никто не выразил вслух удивления или досады. И вдруг непроизвольный, исполненный необычайной ласки нежности Вопль, сорвавшийся с уст Хенка, еще раз напомнило о проишедшей с ними поразительной истории, обретающей наконец завершение, как безумный опереди всех кинулся проводник к остывшему кострищу. И доктор Кэскарт и его племянник признавались впоследствии, Когда они увидели Хенка упавшим на колени и с восторгом обнимавшим некое живое существо, которое еле шевелясь полулежало возле остывшей груды золы, они до глубины души прониклись пред ощущением, что это нечто без сомнения их пропавший и вновь обретенный проводник. Настоящий, подлинный Дефаго. Так оно и оказалось. Однако это утверждение сильно опережает события. Радость была преждевременной. Истощенный до последней степени маленький канадский француз, вернее то, что от него осталось, вяло ползал вокруг кучки золы, пытаясь снова разжечь костер. Скрючившись в три погибели, он возился со спичками и сухими веточками, слабые его пальцы еще кое-как повиновались долголетней, давно уже ставшей инстинктом жизненной привычке. Но чтобы управиться до конца с простейшим этим действием, инстинкта уже не доставало, разум же был утрачен безвозвратно. А вместе с ним Дефага лишился и памяти. Не только события последних дней, но и вся долгая, предшествовавшая необычайным событиям жизнь, обратилась для него в белое пятно. Тем не менее, на этот раз у костра находилось подлинно человеческое существо хотя и невероятно, ужасающе усохшее. Лицо его не выражало никаких чувств, ни страха, ни радости узнавания, ни приветствия. Похоже, бедняга не узнавал ни того, кто так горячо обнимал его, ни тех, кто обогревал и кормил его, произнося слова утешения и поддержки. Покинутый, сломленный, оказавшийся за пределами всякой человеческой взаимопомощи, Он лишь кротко и бессловесно исполнял волю других. То, что некогда составляло его «я», исчезло навсегда. Одним из наиболее тяжелых воспоминаний в жизни все трое впоследствии характеризовали бессмысленную идиотскую улыбку, с которой Дефага вдруг вытащил из-за раздувшихся щек мокрые комки грубого мха и сообщил, что он и есть проклятый пожиратель мха». От самой простой пищи его постоянно рвало. Но больше всего тронул охотников его жалобный, по-детски беспомощный голос, когда Дефаго принялся уверять, что у него болят ноги, горят как в огне, чему, впрочем, нашлась вполне естественная причина. Осмотрев несчастного страдальца, доктор Кэскарт обнаружил, что обе его ноги сильно обморожены. Под глазами Дефага еще были заметны следы недавнего кровотечения. Как перенес он столь длительное пребывание в лесной глуши под открытым небом без пищи и обогрева, где он скитался, как удалось ему преодолеть огромное расстояние между двумя стоянками, включая и долгий пеший обход вокруг озера, все эти подробности так и остались неизвестными. Память покинула Дефага навсегда». Лишенный разума души и воспоминаний, он протянул лишь несколько недель и ушел из жизни вместе с зимой, начало которой ознаменовалось для него столь странным и печальным происшествием. Впоследствии индеец Панк добавил кое-какие детали к уже известным событиям, но его рассказ не помог пролить свет на эту темную историю. Около пяти часов вечера, то есть за час до того, как вернулись охотники, Он чистил рыбу на берегу озера, когда вдруг увидел похожего на тень, с трудом ковылявшего к стоянке проводника, которому предшествовало, по словам Панка, слабое дуновение какого-то необычного запаха. Не раздумывая, индеец собрал манатки и поспешил к родному дому. Все расстояние, добрых три дня ходу, он преодолел с той невероятной быстротой, на какую способен лишь человек его крови. Ангогнал ужас, давно поселившийся в крови племени, к которому он принадлежал. Он-то отлично понимал, что означало «увидеть Вендиго». of my